Что касается чародеяния, то надо сказать, что влияние созвездий до известной степени располагают к этому, если у ведьмы к этой скверне имеется уже склонность. Что касается чародеяния, то надо сказать, что влияние созвездий до известной степени располагают к этому, если у ведьмы к этой скверне имеется уже склонность. Если Аристотель в своем сочинении о свойствах элементов и говорит, что при констелляции Юпитера и Сатурна государства гибнут и страны вымирают, то это не противоречит нашей точке зрения. Ведь Аристотель не говорит, что люди при этой констелляции не могли противостоять междуусобицам, но он говорит, что они не хотели им противостоять. Ведь и Птолемей Альмагесте говорит, что мудрый человек позволяет звездам руководить собою. Сатурн приносит меланхолию и злобу, а Юпитер – добро. Их констелляция может возбудить междоусобицу. Но люди могут на основании своей свободной воли противостоять этому влиянию. И именно с помощью милости Бога. ниже приводимое место – Из Иоанна Дамаскина также не противоречит нашей точке зрения. Он говорит, часто появляются кометы и знамения, приводящие к смерти царей. Здесь ничего не говорится о необходимости воздействия на человеческие деяния. Дамаскин не полагает, что комета возникает естественным образом что она причисляется к звездам, стоящим на небосводе, и что ее влияние естественно. Он говорит, что кометы не принадлежат к звездам, созданным с самого начала, а возникают в свое время по Божьему приказанию и затем рассыпаются. Их возникновение и распадение совершаются с помощью ангелов, и мнение философов нам не противоречит. Они утверждают, что комета — это горячее сухое тело, возникающее в верхней части воздуха, вблизи огня, из темного и сухого пара последнего. Ядро этого пара образует как бы тело звезды. Части же пара, находящиеся вокруг ядра, являются подобием волос. В зависимости от этого положения комета причиняет смертность не сама по себе, а своими превходящими свойствами, влекущими за собой горячие и сухие болезни. А так как богачи, цари и князья питаются горячим и сухим, то многие из них в это время умирают. Это учение не противоречит и Дамаскину. Комета, возвестившая смерть святого Фомы, была образована с помощью ангела и рассеяна им же по миновании надобности. Из всего вышесказанного видно, что светило ни в какой мере не господствует над свободной волей, а, следовательно, и не над злобой и нравами людей». Надо обратить внимание на то, что астрономы верно предсказывают события для одной определенной местности или для одного определенного народа. Ведь они черпают эти свои данные из звезд, которые больше влияют на главные поступки массы народной, чем на поступки отдельных личностей. К тому же большинство народа больше следует естественным эффектам своего тела, чем единичный человек. Поэтому и влияние светил на народ в целом значительнее.